Глава 73. Мастер колонии 5, 7 октября 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов 19 часов 55 минут. Так как мама сегодня снова дежурила, а я выходной, пообещал Ирке провести с ней вечер, да я и сам уже соскучился. Вот по таким спокойным домашним посиделкам, когда не надо куда-то бежать и кого-то торопить. К нам в гости пришли Митька, внук Седова, и Валерка, парашютист, сын Котова, верные сеструхины оруженосцы. Наделал ребятишкам бутербродов с ветчиной и сыром, послушал последние новости. Ведь эти проныры всегда больше всех знают. Улыбнулся. Все вместе мы сначала играли в космополию, а затем включили старенькую игровую приставку, принадлежащую еще нашему папе. И понеслась. Джойстики скрипели и стонали, компьютерные персонажи скакали по экрану, нещадно молотя руками и ногами своих противников. Накричались, наигрались, аж голос пропал. Порезвился, в общем, я вдоволь, и не скажешь, что на 10 лет ребят старше. «Что делаете?» — услышал я Юлькин голос, включив личный коммуникатор, секунды ранее задрожавший на руке. «Пьем сладкий чай с бутербродами и играем в закон на улицах», — ответил я, откладывая джойстик в сторону. «А ты?» «Заполняю отчет за день», — устало ответила подруга. «Гамов требует его каждый день до семи вечера отправлять». «Закончу, и могу за тобой заехать». «Договорились», — обрадовался я. «Соскучился, целую, жду». «Мур, до скорого», — положила трубку Киричанская. Ребята же тем временем включили какую-то космическую стратегию про колонию в космосе, добычу ресурсов и борьбу с туземцами. Ну, все как у нас. Помню, маленьким я тоже играл в эту игру — но так до конца ее и не прошел. Длинная очень, да и скучная. Взгляд мой упал на горку недоеденных бутербродов на тарелке, на ноги улыбающихся детей у телевизора. Внезапно вспомнились детишки из второго купола. Зелено-коричневая бурда, на завтрак, обед и ужин каждый день, электричество только по выходным, самодельные игрушки — и вещи, перешитые из разного изношенного хлама. Вот и все их детство. Ветчина, сыр, сладкий чай — им показались бы манны небесных. А уж про приставку я вообще молчу. Единственным развлечением молодежи там была ловля местных тушканчиков, больше похожих на смесь ящерицу и крысы. Только ловили его не для того, чтобы сделать домашним питомцем, а чтобы просто... «Сожрать». Максимов, приятель которого оказался среди спавшихся инженеров, рассказывал, что те целую неделю ходили с выпученными от удивления глазами и ели, как сумасшедшие. Можно ли их за это винить? «Нет, нет, ну только не это. Я же только ресурсную базу построил, рабочих выпустил и солдат. Да бесит». — У меня в прошлый раз дважды так было, — согласно закивал головой Митька, засовывая в рот сразу половину бутерброда. — Это просто бесит! Не разговаривая с полным ртом, прикрикнула на внука Седова моя Ирка, подавая ему стакан с еще горячим чаем. — Что у вас случилось? — заинтересовался я, склонившись над ребятишками. Валерка раздраженно отбросил в сторону джойстик и, почесав ногу, пояснил. «Да на орбиту вышел неизвестный боевой корабль!» «И что?» «Ну так наш базовый корабль в соответствии с протоколами совершил экстренный аварийный подъем, чтобы не оказаться под обстрелом, а колонисты все на планете остались. Теперь как минимум на два 3 хода добыча ресурсов приостановится», протянул руку за едой мальчишка. «Это в лучшем случае», — продолжал перемалывать челюстями еду Митька, швыркая чаем. А если корабль подобьют, начнется вторжение. Тогда все сначала начинать будем. Меня будто пронзило током. Одним прыжком я соскочил с дивана и вырвал картридж из приставки. — Эй, Андрей, ну ты чего? Так игру прекращать нельзя, сломаешь же! — возмутила Сирка, пока я, как дурак, разглядывал этикетку игры. «Мастер -колоний -пять» — Мастер-колоний 5 прочитал я вслух. Заселите галактику и дайте шанс человечеству. В ваших руках самая реалистичная игра про колонии и дальний космос. Не обращая внимания на орущую позади банду, я, прижимая к груди катридж с игрой, выскочил из квартиры и бросился вниз. У входа из подъезда столкнулся с Киричанской, врезавшись в ее мягкую грудь. — Милый, ты куда? — спросила она, удивленно разглядывая пластиковый прямоугольник в моей руке. — Это что у тебя такое? — поиграть решил. — Ты на машине? — проорал я, даже не подумав что-то ей объяснить. — Адреналин начисто вынес мне мозги. — Да, на машине, — сказала Юлька, показывая брелок с ключами. Схватив ее за руку, я бросился к стоящему на стоянке автомобилю. — Неслись мы! — так, что ветер свистел в ушах. — Андрей, да объясни же ты, наконец! — улыбнулась подруга, падая рядом со мной на сиденье миникара. — Некогда! Нам нужен Иваныч! Срочно! — проорал я, вдавив в пол педаль газа. По закону подлости, конечно, в арсенале Капустина не оказалось. Там теперь работало сразу четверо человек, и они пояснили, что поручик в гостях у внучки. То есть, получается, мы зря с Юлькой проделали весь этот путь, ведь Иваныч был у Светки, живущей с нами на одной площадке. По дороге обратно домой я попытался все объяснить Киричанской. Получилось запутано, сбивчиво, но суть она поняла правильно. — То есть ты думаешь, что Анна взлетела потому, что на орбите появился неизвестный враждебный корабль? — Да, может, даже и не один, — закивал я, выворачивая на проспект Пирогова и махнув рукой гвардейцам, дежурившим возле статуи известного хирурга. — Но это же игра! — Ну и что, что игра? — удивился я несообразительности Юльки. — Игры же тоже не просто так делают, стараются добиться какой-никакой достоверности. — Что-то я все равно сомневаюсь, — выпятила губки Киричанская, закрывая окно, через которое ветер дул в салон. — Я тоже, поэтому нам нужен Иваныч. 15 минут спустя я остервенело давил на дверной звонок. — Время, между прочим, десятый час. Может, они спят? — недовольно сложила руки на груди Юлька, раздраженно постукивая ногой по полу. Тут дверь напротив открылась. И оттуда выглянула Ирка. «Здрасте! Андрей, ты чего диску тащил? Мы же, между прочим, играли!» «Скройся с глаз, мелкая!» — шикнул я на сестру, продолжая давить на кнопку звонка. «Не до тебя!» Сказал я это зря, ибо подобные фразы прикрепляли маленькую шпионку к людям почище клея. Позади Ирки появились удивленные рожицы пацанов. Группа поддержки явилась. Светкина дверь раскрылась, и на пороге возник капустин с бумажной книгой, в очках и простых домашних шлепанцах на босу ногу. Я такие даже в музее не видел, только в кино. «А я думаю, кто там трезвонит», — сказал поручик, перешагнув порог квартиры. «А чего не открываешь?» «Так не ждем никого. Думал, ошиблись, да и зачитался. А вы чего тут все собрались?» «А коммуникатор почему не отвечает?» «Так я его в арсенале забыл, товарищ капитан. Что стряслось-то?» Собравшись с духом и выдохнув, я выпалил. «Иваныч, что за протокол такой для базового корабля, когда он экстренно поднимается на орбиту в случае появления там враждебного космического судна?» Кашлянув, Иваныч сунул книжку под мышку и опустил очки на переносицу. Из коридора появилась заспанная Светка и встала за спиной деда. Но спрашивать ничего не стала, просто слушала. — Ну, есть такой — А-226С. Он очень старый, еще от 2090 года. Только он же не для команды, а для оперативной системы корабля. Искусственный интеллект сам принимает решения в этом случае автоматически. «Он используется до сих пор?» «Наверное. Но очень давно случаев не было. В последний раз лет 150 назад, на Элизарове. Тогда на орбиту вышел Крамольский линкор. Спутники оповещения дали сигнал. Молотов поднялся над планетой, сделал по противнику залп. И все. Когда угроза была устранена, снова вернулся в колонию». Лица всех замерших в подъезде вытянулись. Даже Капустин только сейчас понял важность произнесенных им слов. Из нашей квартиры раздавались раздражающие крики сражающихся компьютерных бойцов, а из Светкиной — старинная песня военных лет. «Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом». Качну серебряным тебе крылом. Нормально так поиграли, — на весь подъезд произнес Валерка, спрятав руки в шорты. Не зря мне этот мастер колонии пять никогда не нравился.